Чем хуже, тем лучше. Летом 76 -го года я опять послал книгу в издательство. На этот раз в Советский писатель. Впервые я обратился сюда 5 лет назад. Меня тогда познакомили с издательским редактором. Она предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у неё 4 месяца. Я появлялся каждые 2-3 недели. Редактор опускала полные слёз глаза.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 И всё-таки надеешься. Книгу зарегистрировали. Я положил её на стол Чепурову, главный редактор увидел название и сразу же заметно поскучнел. Он ждал чего-нибудь такого: "Герои рядом" или, как минимум, "Душа в строю", а тут загадочные и неясные "5 углов". Может быть, речь идёт о пятиконечной звезде? Значит, глумление над символом. Я ждал 3 месяца. Потом зашёл в издательство. Это так своя обычно начала была редактор. Я вежливо прервал её. Когда будет готовить лицензия? А я ещё не отдавала. Почему? Хочу найти такого лицензианта, не ждите, отдайте любому, мне всё равно. Но ведь книгу зарежут. Пускай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 За это время я написал третью часть романа Судейский протокол. Приступаю к написанию четвёртой. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом. С уважением, С. Давлатов. Смысл и цели этого письма казались мне туманными, особенно неясным выглядел финал. Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными, поскольку вызывают у начальства тревогу. Соло на Ундервуде. На одном ленинградском заводе произошёл такой случай. Старый рабочий написал директору письмо, взял лист наждачной бумаги, на оборотной стороне вывел: "Когда мне наконец предоставят отдельное жильё?" Вопросительный знак. Удивлённый директор вызвал рабочего. Что это за фокус с наждаком? Рабочий ответил: "Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире, а так ещё подумаешь, малость". И рабочему представьте себе дали комнату. А директор впоследствии не расставался с этим письмом, в Смольном его демонстрировал.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 Редактор позвонила. Заходите. Я пошёл в издательство. И цензия довольно своя обычная, прошептала она. Я быстро прочёл. Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная, характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации и умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьёзные мысли.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 Знаю я наших умных и талантливых критиков. 11 месяцев в году занимаются проблемами чередования согласных у Рабиндраната Тагора. Потом им дают на лицензию современного автора, да ещё и не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность, всю свою неудовлетворённую требовательность, и с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу. Имскомандовали, можно. Им разрешили показать весь свой, ум, весь талант, всю меру безопасной объективности. Урбан написав справедливый рецензент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 прекрасно знает, что можно, и ещё лучше знает, чего нельзя. Я потом его встретил на вид рано сформировавшийся подросток. Он заговорил с тревожным юмором. Хотите, наверное, меня побить? Нет, соалгал я. За что? Вы написали объективную лицензию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 С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десяток читателей и десяток писателей. Жоккая кучка народа перед разведённым мостом.